В разных местах его валялись, конечно, навозные кучи, но они даже в археологическом отношении ничего примечательного не представляли. «Куда и с какой целью тут путешествовать?» Все благоразумные люди задавали себе этот вопрос, но удовлетворительно разрешить не могли. Даже бригадирова экономка и та пришла в большое смущение, когда Фердыщенко объявил ей о своем намерении. «Ну куда тебя слоняться несет?» — говорила она. — На первую кучу наткнешься и завязнешь. Кинь ты свое озорство, Христоради. Но бригадир был непоколебим. Он вообразил себе, что травы сделаются зеленее, и цветы расцветут ярче, как только он выедет на выгон. Утучнятся поля, прольются многоводные реки, поплывут суда, процветет скотоводство, объявятся пути сообщения. Бормотал он про себя и лелеял свой план пущей зеницы ока. Прост он был, поясняет летописец, так прост, что даже после стольких бедствий простоты своей не оставил. Очевидно, он копировал в этом случае своего патрона и благодетеля, который тоже был охотник до разъездов. По краткой описи градоначальникам Фердыщенко обозначен так Бывый денщик князя Потемкина и любил, чтобы его везде чествовали. План был начертан обширный. Сначала направиться в один угол выгона, потом, перерезав его площадь поперек, нагрянуть в другой конец. Потом очутиться в середине, потом ехать опять по прямому направлению, а затем уже куда глаза глядят. Везде принимать поздравления и дары. «Вы смотрите!» — говорил он обывателям. — Как только меня завидите, так сейчас в тазы бейте, а потом начинайте поздравлять, как будто я и невесть, откуда приехал. — Слушаем, батюшка Петр Петрович, — говорили проученные глуповцы, но про себя думали. — Господи, того, гляди, опять город спалит. Выехал он в самый не день, сейчас после ранних обеден, и дома сказал, что будет не скоро. С ним был денщик Василий Черноступ до да два инвалидных солдата. Шагом направился этот поезд в правый угол выгона. Но так как расстояние было близкое, то, как не медлили, а через полчаса поспели. Ожидавшие тут глуповцы в числе четырех человек ударили в тазы, а один потряс бубном. Потом начали подносить дары. Подали тёшку, осетровую соленую, да севрюшку провесную среднюю, да кусок ветчины. Вышел бригадир из брички и стал спорить, что даров мало. Да и дары те не стоящие, а лежалые, и служат к умолению его чести. Тогда вынули глуповцы еще по полтиннику, и бригадир успокоился. «Ну, теперь показывайте мне, старички», — сказал он ласково. «Каковы у вас есть достопримечательности?» Стали ходить взад и вперед по выгону. Но ничего достопримечательного не нашли, кроме одной навозной кучи. — Это э, в прошлом году, как мы лагерем во время пожара стояли, так в ту пору всякого скота тут довольно было, — объяснил один из стариков. — Хорошо бы здесь м -м, город поставить, — молвил бригадир, — и назвать его Домнославом. Э, — В честь той стрельчихи, которую вы занапрасно в то время обеспокоили. И потом прибавил. — Ну, а в недрах земли как? «Об этом мы неизвестны», — отвечали глуповцы. «Думаем, что много всего должно быть, однако допытываться боимся, как бы кто ни увидал, да начальству не пересказал». «Боитесь?» — усмехнулся бригадир. Словом сказать, в полчаса, да и то без нужды, весь осмотр кончился. Видит бригадир, что времени остается много. Отбытие с этого пункта было назначено только на другой день». и зачал тужить и корить глуповцев, что нет у них ни мореходства, ни судоходства, ни горного, ни монетного промыслов, ни путей сообщения, ни даже статистики. Ничего, чем бы начальникова сердца возвеселить. А главное, нет предприимчивости. «Вам бы следовало корабли заводить, кофе, сахар разводить», сказал он, «а вы что?» Переглянулись между собой старики. Видят, что бригадир как будто и к слову а как будто и не к слову свою речь говорит. Помялись на месте и вынули еще по полтиннику. «На этом спасибо», — молвил бригадир. «А что, про мореходство сказалось? На том простите». Выступил тут вперед один из граждан, и, желая подслужиться, сказал, что припасена у него за пазухой деревянного дела пушечка малая на колесах и гороху сушеного запасец небольшой. Обрадовался бригадир этой забаве несказанно, сел на лужок и начал из пушечки стрелять. Стреляли долго, даже умучились, а до обеда все еще много времени остается. «Ах, прахте побери! Здесь и солнце-то словно назад пятится!» Сказал бригадир, с негодованием поглядывая на небесное светило, медленно выплывающее по направлению к зениту. Наконец, однако, сели обедать. Но так как со времени стрельчихи домашки бригадир стал запивать, то и тут напился до безобразия, стал говорить неподобные речи и, указывая на деревянного дела пушечку, угрожал всех своих амфитрионов перепалить. Тогда за хозяев вступился денщик Василий Черноступ, который хотя тоже был пьян, но не гораздо. Пустое ты дело затеял! сразу оборвал он бригадира. Кабы не я, твой приставник! «Слово бы тебе, гунявому, не пикнуть, а не то, чтобы за эко и орудие взяться!» Время между тем продолжало тянуться с безнадежной вялостью. Обедали, обедали, пили, пили, а солнце все высоко стоит. Начали спать. Спали, спали, весь хмель переспали. Наконец, начали вставать. «Никак? солнце-то высоко взошло!» Сказал бригадир, просыпаясь и принимая запад за восток. Но ошибка была столь очевидна, что даже он понял ее. Послали одного из стрельцов в глупов за квасом, думая ожиданием сократить время, но старик оборотил духом и принес на голове целый жбан, не пролив ни капли. Сначала пили квас, потом чай, потом водку. Наконец, чуть смерклась, зажгли плошку и осветили навозную кучу. Плошка коптела, мигала и распространяла смрад. «Слава богу! Не видали, как и день закончился!» Сказал бригадир и, завернувшись в шинель, улегся спать во второй раз. На другой день поехали на перерез и, по счастью, встретили по дороге пастуха. Стали его спрашивать, кто он таков и зачем по пустым местам шатается и нет ли в том шатании умысла. Пастух сначала оробел, Но потом во всем повинился. Тогда его обыскали и нашли хлеба ломоть небольшой, да лоскуток отоднуть. «Сказывай, в чем был твой умысел?» Допрашивал бригадир с пристрастием. Но пастух на все вопросы отвечал мычанием, так что путешественники вынуждены были для дальнейших расспросов взять его с собою и в таком виде приехали в другой угол выгона. Тут тоже в тазы зазвонили и дары дарили – Но время пошло поживее, потому что допрашивали пастуха и в него грешным делом из малой пушечки стреляли. Вечером опять зажгли плошку и начидили так, что у всех разболелись головы. На третий день, отпустив пастуха, отправились в середку, но тут ожидало бригадира уже настоящее торжество. Слава о его путешествиях росла не по дням, а по часам. И так как день был праздничный, то глуповцы решились ознаменовать его чем-то особенным. Одевшись в лучшие одежды, они выстроились в каре и ожидали своего начальника. Стучали в тазы, потрясали бубнами и даже играла одна скрипка. В стороне дымились котлы, в которых варилось и жарилось такое количество поросят, гусей и прочей жирности, что даже попам стало завидно. В первый раз бригадир понял, что любовь народная есть сила, заключающая в себе нечто съедобное. Он вышел из брички и прослезился. Плакали тут все. Плакали и потому что жалко, и потому что радостно. В особенности разливалась одна деревенская старуха. Сказывали, что она была внучка побочной дочери Марфы-посадницы. «О чем ты, старушка, плачешь?» Спросил бригадир, ласково трепляя ее по плечу. «Ох ты наш батюшка, как нам не плакать ты кормилец ты наш! Век мы свой все-то плачем, все -то плачем!» Всхлипывала в ответ старуха. В полдень поставили столы и стали обедать. Но бригадир был так неосторожен, что еще перед закуской пропустил три чарки очищенной. Глаза его вдруг сделались неподвижными и стали смотреть в одно место. Затем, съевший первую перемену, Были щи с солониной. Он опять выпил два стакана и начал говорить, что ему нужно бежать. «Ну куда тебе без ума бежать?» Урезонивали его почтенные глуповцы, сидевшие по сторонам. «Куда глаза глядят?» Бормотал он, очевидно припоминая эти слова из своего маршрута. После второй перемены был поросенок в сметане. Ему сделалось дурно. Однако он превозмог себя и съел еще гуся с капустой. После этого ему перекосило рот. Видно было, как вздрогнула на лице его какая-то административная жилка. Дрожала, дрожала и вдруг замерла. Глуповцы в смятении и испуге повскакивали с своих мест. Кончилось. Кончилось достославное градоначальство, омрачившееся в последние годы двукратным вразумлением глуповцев. «Была ли в сих в разумлениях необходимость?» спрашивает себя летописец и, к сожалению, оставляет этот вопрос без ответа. На некоторое время глуповцы погрузились в ожидание. Они боялись, чтоб их не завинили в преднамеренном окормлении бригадира и чтоб опять не раздалось неведомо откуда туру-туру-ту. ту Встаньте гуще, чтобы пуще побеждать врага!» К счастью, однако ж, на этот раз опасения оказались неосновательными. Через неделю прибыл из губернии новый градоначальник и превосходством принятых им административных мер заставил забыть всех старых градоначальников, а в том числе и Фердыщенку. Это был Василиск Семенович Бородавкин, с которого, собственно, и начинается золотой век глупого. Страхи рассеялись.